Глава первая Клаус при моем появлении вскочил на ноги, что ему совсем не пристало, как сыну хозяина дома и единственному наследнику одного из самых влиятельных в королевстве Ландаргия лиц. Мало того, он еще и зачастил скороговоркой «Здравствуй, Даниэль!» Радость его была искренней. «И извини, что мне пришлось обставить все именно так. При других обстоятельствах я бы сам к тебе пришел с просьбой». «Так ли уж обязательно практически полностью копировать содержание своего письма?» Слушая Клауса, подумал я. «Пришлось перебить, иначе извинения затянутся надолго. Все нормально, Клаус. Кстати, даже рад нашей неожиданной встречи. Он взглянул на меня с подозрением. Не оторвал ли в действительности от каких-нибудь неотложных или хуже того приятных дел, например, свидания с очередной дамой, которыми, по его глубокому убеждению, я и занимаюсь все свое свободное время. Что, впрочем, не так уж и далеко от истины. Но не сегодня. Хандра она такая штука, которая может взять за жабры практически любого, и причин для нее найдется множество. Отчасти завидую тем, кто постоянно находится в хорошем настроении, чтобы с ним не случилось и как бы плохо не шли дела. В Сегодняшний вечер я решил посвятить именно ей. И в качестве молчаливой приятельницы выбрал бутылку Бренди отличный собеседник, который понимает без слов, и не пытается утешить или, хуже того, учить жизни, таких у меня больше нет. «Признаться, женщины помогают нисколько не ни меньше, но они слишком требовательны к вниманию. И иногда вы так что вскоре только и мечтаешь о том, чтобы их визит поскорее закончился. Сигара, кальвадос, коньяк, джин?» Клаус плавно повел рукой, указывая сначала на столешницу, где помимо всего другого расположились хьюмидор, коробка с тонкими кедровыми палочками и пепельница. Затем себе за спину, на небольшой, но переполненный бар. Комната, в которой мы находились, кабинетом не была, небольшая гостиная, целиком и полностью принадлежащая Клаусу. Его отец сюда не заглядывает. Год назад мы славно в ней надрались, причем так как не напивались никогда прежде, ни он, ни я. Молча, ибо в словах не было смысла. Да и какие они могли бы найтись у меня, чтобы его утешить? Когда выяснилось, что трепетная, но совсем не безответная любовь Клауса. Та еще ветреница. А какие он строил планы, вплоть до того, чтобы сбежать с Матильдой куда-нибудь на край света, жить с ней душа в душу, весь остаток жизни и, как говорится, умереть в один день. Справедливости ради, на какие именно средства он собирался существовать, он не знал. Так далеко его мечты не заходили. Наверное, ему казалось, что все решится само собой. Ну да когда тебе 20, и ты являешься единственным наследником одного из самых богатых людей королевства, подобные мысли в голову не приходят. Деньги, они у тебя есть всегда, их дают при малейшей просьбе или одаривают по любому поводу, а еще тебе нет нужды оплачивать жилье, одежду и пропитание. И все же Клаус весьма неплохой парень, и совсем не избалованный, что даже немного странно. Должен сказать, отец Клауса, господин Сар Штраузен, До сих пор мне благодарен за ту историю. Нет, конечно же, не за попойку, когда мы с его сыном умудрились нализаться до положения рис. За другое. Он почему-то считает, что именно я открыл глаза Клаусу, кто есть на самом деле Матильда. Оттого и затеял самую настоящую беспощадную пьянку, которая, кстати, подействовала. К Клаусу, когда тот пришел в себя, стало намного легче. И с тех пор он вспоминает Матильду не иначе, как с легкой усмешкой. Это же надо было мне на такое сподобиться. Все далеко не так. Во-первых, мне было неизвестно, что помимо Клауса Матильда встречается еще с одним или даже с двумя господами. Ну и главное, зная я это, мне никогда не хватило бы духу открыть ему глаза. Или даже намекнуть. И тем не менее, сар Штраузен считает, что все произошло именно так. Конечно же, его отцу для единственного отпрыска виделась совсем другая пара. Не актриса, пусть и Примадонна, но девушка из приличной и не беда, что обедневшей семьи. Он даже допускал мысль, что партия будет не совсем удачной, в том смысле, что не получится породниться с одним из тех семейств, которые имеют в королевстве большой вес, политический или финансовый, что, впрочем, одно и то же. Это не мои домыслы, собственные слова Сар Штраузена спасибо хотя пожалуй от глотка бренди не откажусь судя по тому что клаус не приступил сразу же к делу почему бы и нет тем более бренди в его доме собственных виноградников где оно производится только для нужд семьи ну и где тут удержаться от соблазна время от времени клаус поглядывал на напольные часы определенно дожидаясь срока но пока молчал и потому заговорил я «Слышал, ты разделал под орех Кадильяка? Причем так, что не дал ему ни единого шанса». было такое, довольный, он улыбнулся. По той самой причине, что мои слова нельзя было трактовать иначе, как комплимент. По мне, довольно сомнительный. Чтобы справиться с Кадильяком, никакого искусства не требуется. Но зачем Клаусу об этом знать? Всего-то несколько слов. А как человеку стало приятно. «Даниэль, ну не мог же я подвести такого учителя?» Он попытался вернуть комплимент мне. «Его учителем я могу называться с огромной натяжкой. Так, дружески звенели клинками пару сотен раз. Я больше от скуки. но ну, а Клаус считал, что таким образом берет уроки мастерства. Помимо тех, которые дают ему его собственные учителя. Однажды он признался, что мечтает, если не достичь моего уровня, то приблизиться к нему хотя бы наполовину. «Все куда сложнее, Клаус». У меня тоже когда-то были учителя, да и сейчас я фехтую практически каждый день, пытаясь подняться на очередную ступень. Но самое главное заключается в ином. Стоит мне заставить себя услышать в голове одну из любимых мелодий, как начинаю предугадывать действия оппонента за долю мгновения до того, как он его совершит. Казалось бы, время мизерное, и уместится между биениями сердца, когда оно работает на пределе но не тогда, когда вы стоите лицом к лицу со своим противником и у каждого в руках шпага. Путем продолжительных, многолетних тренировок вы научитесь владеть шпагой быстро, даже молниеносно. С одного взгляда начнете понимать, что представляет собой ваш визави, в чем его сильные стороны, а в чем он откровенно слаб, Вы уйдете от его выпадов рефлекторно и также рефлекторно увидите брешь в обороне, куда и направите свой удар Но вот перед вами противник, который равен Равен во всем Его или ваша собственная ошибка будет означать проигрыш той или иной стороны И чтобы заставить ее совершить, существует множество финтов и уловок когда, реагируя на его ложное движение, вам уже не удастся защититься от настоящего, потому что возможности человеческого тела не безграничны. Но если вам понятно, чем атака закончится и каково будет ее продолжение, станете ли вы обращать внимание на уловки? Сомневаюсь. В справедливости ради, с несколькими противниками может и не сработать по той самой причине, что у нашего тела есть предел. Моя маленькая тайна которой я ни с кем не собираюсь делиться. Если уж быть до конца честным, иногда меня берет сомнение, что эта способность является не даром, не талантом или чем-то еще. Но есть не что иное, как результат многолетней интенсивной практики с лучшими мастерами, с которыми мне посчастливилось иметь дело. И еще. Тот незнакомец, который опустил мое самомнение с небес на самую что ни на есть, землю, Действовал так, как будто мог предугадать мои действия не на какие-то там мгновения, секунды. И он был куда быстрее меня. Меня спасло лишь то, что он не собирался убивать. Даже не догадываюсь, по какой именно причине. Полночь, темный переулок, вокруг не души. Но не стал. Кто он? Житель Гладстуара? Прибыл в столицу из провинции? Иностранец, в конце концов? понятия не имею. Низко надвинутая на глаза шляпа, темный плащ, который он не удосужился сбросить настолько был уверен в себе, и ни единого произнесенного слова, по которому можно было хотя бы примерно узнать о нем хоть что-то, произношение, акцент, какие-то другие особенности речи. У меня довольно приличный музыкальный слух. Помнится, однажды выиграл Пари, когда отличил шпагу таленской школы от Волнийской. Две самые знаменитые на сегодняшний день оружейные мастерские. Отличил их по звону за спиной. Шпага, что была у незнакомца, звучала как обычная железка. Такие изготавливают сотнями рядовые мастеровые. Но те мастера, кто обязательно оставит на клинке принадлежащее ему клеймо, с презрением отбросят подобный материал далеко в сторону. И все-таки я благодарен ему, таинственному незнакомцу, который поставил меня на место щенка, поверившего в собственное превосходство над всем и вся, который в любой момент мог поплатиться за это жизнью. — Даниэль, ты меня слушаешь? — Извини, задумался, и потому пропустил начало пояснений Клауса, почему он просил меня прийти. Если тебя не затруднит, начни сначала. Любой другой мог бы обидеться или рассердиться, но не Клаус. Несмотря на свои немного за двадцать, он все еще большой ребенок. Временами восторженный настолько, что удивляет и заставляет вспоминать, был ли я сам таким в его годы. Чтобы тут же ответить, не было в куда более юном возрасте, даже когда еще были живы отец и мать. И еще я в такие моменты думал о том, какая именно Клаусу нужна жена. В идеале твердо стоящая на земле, а не витающая в небесах женщина, пусть и немного властная, иначе найдет себе в пару такую же, как и сам, способную восторгаться красотой проплывающих в небе облаков, а хоть от трелей птицы украдкой утирать слезу, внезапно пролившуюся от переполняющего душу восторга при звуках музыки. Словом, та, которая станет ему надежной опорой. «Готов?» — перед тем, как начать заново предложил Клаус, и, дождавшись моего кивка, начал. Клаус умолк, и я налил себе бренди. Теперь, когда все стало понятно, «Можно себе позволить». Нечто подобное и предполагал. «Даниэль, узнай отец, и он будет чрезвычайно зол», — извиняющимся тоном сказал Клаус. «И это, — говорит, — человек, который собирался сбежать вместе с возлюбленной вопреки его воле. А просить кого-то другого, да и кого именно?» Пришлось его успокоить. «Все правильно сделал, даже не сомневайся». Последние слова были обязательными иначе он при своей мнительности начнет видеть то, чего нет и в помине. Единственное, Клаус, мне хотелось бы устроить с ним встречу так, чтобы избежать своего появления на людях, где-нибудь в укромном уголке, если это возможно. Обязательно среди гостей Сар Штраузена найдется человек, который не знает меня лично, результатом чего может быть брошенный им пренебрежительный взгляд, который я просто обязан увидеть». Плевать мне хотелось и на него, и на большую часть гостей дома, если бы не мое реноме, на которое тоже подмывает желание плюнуть, но нельзя. Если разобраться, оно единственное, что у меня есть вообще. Собственно, этот вечер я мог бы провести и среди гостей сар на который собрал почти полностью столичный бамонт. Раз в месяц сар Штраузен даёт бал для высшего света, И практически каждый его представитель считает за счастье получить приглашение. Мне бы оно не понадобилось. Как не нужно будет и завтра, если отправлюсь в дом Саркрагнуука, и послезавтра к Бислоу. Но мои дела таковы, что в пору действительно соскрести Сургуч с извещения о просроченных платежах и навестить с ним пищую лавку. Нужного мне человека? как будто случайно я встретил в коридоре, ведущем в бальный зал, где гремела музыка и вальсировали пары. Не сказать, чтобы коридора пустынного, но достаточно безлюдного для того, чтобы обменяться с ним несколькими словами так, чтобы нас никто не услышал. Без слов становилось понятно, он меня признал, что весьма облегчало дело. Хотя кто бы мог в этом сомневаться? Мы почти поравнялись, когда я приостановился. «Господин Эскью Мартайл?» Мне пришлось сделать вид, будто копаясь в памяти, чтобы вспомнить его имя, пусть впервые услышал его несколько минут назад. «Да, Сар Клеменсе», — с готовностью кивнул он. «Хочу вам сказать вот что. Настоятельно рекомендую заболеть завтра с утра. Или получить известие, что любимая тетушка на смертном адре, отчего срочно придется убыть из столицы на неопределенное время. В противном случае ваша следующая дуэль случится со мной». Повод для нее придумать прямо сейчас? Редко мне приходилось наблюдать, как бледнеет настолько стремительно. Итак? Да, единственное, на что его хватило сказать. Хотя нет, внезапно вспомнил, что меня ждут неотложные дела в Кангарде. И мне об этом же говорили. Всего вам доброго, господин Эскиус Армортайл. Не знаю, за кого именно, просил Клаус произнесенное имя не говорит ни о чем, но убежден, за плохого или просто нужного ему человека Клаус хлопотать бы не стал. Если человек порядочен, он порядочен даже в мелочах. Один мой знакомый, весьма гордый тем, что на его счету имеется личное кладбище из тех, кому не посчастливилось встретиться с ним на дуэли, умер в страшных мучениях в весьма молодом возрасте. Нет, никакой подоплеки за этим нет. Какое-то внутреннее воспаление от полученной им раны, которое закончилось для него трагично. На мой взгляд, в мучениях он умер совершенно заслуженно. Приходилось ли убивать на дуэлях мне? Бывало. В тех редких случаях, когда по-иному было нельзя. Но мне и в голову не придет этим гордиться. Что же касается самого Сармартайла. «Уверен, он не боится смерти, да и не стал бы я его убивать. Но можно ведь сделать и так. Он станет настоящим посмешищем, что для него куда хуже. И мне мастерства для этого хватит». Клаус ждал меня все в той же гостиной. «Как все прошло?» — не скрывая нетерпения, спросил он. «Эскью заявил, что ему необходимо срочно убыть в кангард пожал я плечами. Надеюсь, не настолько срочно, чтобы отправиться туда на ночь глядя, тем более в такую непогоду. Сможешь уладить все остальное? Ведь отказавшись от дуэли, Эскью предстоит еще и сохранить лицо. Ну это-то как раз самое простое, отмахнулся Клаус, лицо которого так и лучилось довольством. Спасибо, Даниэль. Знаешь, я бы и рад предложить тебе деньги, но, зная твои принципы... Зря... «Наверное, я отступил бы сегодня от своих принципов, сделав исключение. Настолько безобразно идут дела в последнее время. Хотя, возможно, и нет. Ведь стоит лишь раз от них отступиться, как они перестают ими быть. Навсегда. «Может быть, останешься?» — с надеждой спросил Клаус, наблюдая, как я напяливаю плащ и шляпу. «Ты же знаешь мое отношение к танцам», — попробовал я отшутиться. «Дома меня ждет догорающий камин, в который необходимо подложить дров, чтобы не трястись по утру от холода, и едва початая бутылка бренди, пусть и далеко не такого замечательного, как та, что стоит на столе. Что еще нужно человеку, который привык проводить одинокие вечера в рассуждениях о философских материях?» «Мы бы могли просто поговорить. Наговоримся еще. Успеем». Пообещал я, даже частично не представляя, насколько окажусь прав. Потому что сразу же вслед за этим послышался тактичный стук в дверь, затем она распахнулась, на пороге возник слуга, который произнес «Господин сар Клименсе, господин сар Штраузен просит вас уделить ему несколько минут». И мне не оставалось ничего другого, как согласиться, отлично понимая, что наш разговор получится длинным».